Глава 7. Когда роскошный наземный автомобиль Урча приблизился к главному въезду в купол Харрингтон-хауса, часовые взяли на караул с большей четкостью, чем обычно. На прикрепленном к крылу машины флагштоки рейл, вытянувшись на ветру, темно-бордовый с золотом треугольный штандарт. Его украшало изображение открытой Библии и скрещенных мечей, личная эмблема протектора. Прямо над автомобилем висели двухместные грависани, а с высоты наблюдения вел невидимость земли за атмосферный катер. Кроме того, все наблюдательные позиции на крыше дворца были заняты старавшимися не бросаться в глаза стрелками. Половина в бордово-золотых мундирах Мэйхью, другая в зеленой форме Лена Харрингтон. И приступы к дворцу, и каждый закоулок внутри здания контролировались бесчисленными камерами слежения. Алисон Харрингтон считала, что с мерами безопасности грейсонцы малость перестарались. Разумеется, она знала о том, что Харрингтон-хаус нашпигован охранными системами. Она смирилась с постоянным присутствием рядом с ней и мужем неизменных телохранителей. Радовала уже то, что они вели себя менее навязчиво, чем когда охраняли бедную Хонор. К тому же она представляла себе, насколько сложным будет предстоящее мероприятие. А если бы ничего не знала, то догадалась бы, лишь взглянув на лицо Миранды Лафале. Миранда по-прежнему руководила работой дворцового персонала. Именно она отправила приглашение и с немалым волнением готовила Харрингтон-хаус к встрече. В том, что приглашение будет принято, Алисон не сомневалась и оказалась права. Правда, если бы она догадывалась, что обычное приглашение на ужин произведет примерно такое же воздействие, как сигнал общей тревоги в бригаде морской пехоты, она бы не так из-за этого нервничала. Не нервничала, а злилась, поправила она сама себя. Ирония помогла, улыбка Алисон стала более естественной, и рука об руку Алисон и Альфред вышли к главному портику, где уже находился Говард Клинкскилс. Супругов Харрингтон сопровождали Миранда с Фарагутом, державшиеся справа, и Джеймс Макгинес слева. Стюарт был в гражданском платье. По личной просьбе Бенджамина IX королевский флот предоставил ему бессрочный отпуск для исполнения обязанностей мажордома Харрингтон-хауса. Он беспрерывно стрелял глазами по сторонам, выискивая малейшие изъяны с такой же придирчивостью, с какой телохранители высматривали признаки угрозы. Изъянов, однако, не обнаружилось. Облаченные в безупречную зеленую униформу люди замерли по стойке смирно по обе стороны от остановившегося автомобиля. Антигравитационное поле исчезло, под тяжестью осевшей машины захрустел гравий. Передняя пассажирская дверь распахнулась, и оттуда выпрыгнул атлетически сложенный майор в бордовом золотом мундире, сплетенным аксельбантом Дворцовой службы безопасности. Гвардеец Мэйхью пристально огляделся по сторонам, прислушиваясь к звучавшим в наушнике донесениям подчиненных. Тем временем у портика приземлились гравитационные сани, и еще дюжина гвардейцев в униформе Дворцовой гвардии образовала кольцо вокруг машины. Наконец майор кивнул, подскочивший сержант распахнул заднюю дверь и четко отсолютовал вышедшему из машины Бенджамину. Помахав рукой спускавшимся ему навстречу Харрингтоном и Клинкскилсу, протектор повернулся, чтобы помочь выйти из машины своей старшей жене. Алисон уже доводилось встречаться с Кэтрин Мейхью на протокольных мероприятиях, связанных с похоронами Хонор. И хотя тогдашняя обстановка не позволила ему знать друг друга по-настоящему, доктор Харрингтон сразу почувствовал в этой женщине родственную душу. Здесь, пожалуй, помогло то, что ее не воспитывали в аристократических традициях. Алисон признавала их и научилась уважать, однако они так и не стали неотъемлемой частью ее культурного багажа. Для уроженки Беовульфа положение Кэтрин Мэйхью в планетарной иерархии особого значения не имело, а вот симпатию к ней она ощущала с первой же их встречи и с нетерпением ждала возможности свести более тесное знакомство. Сближало их и то, что обе они были невысокого роста, точнее, просто крошечного. «Приветствую вас, мадам Мэйхью», — сказала Алисон, обменявшись с супругой протектора рукопожатием. «Лучше просто Кэтрин, или даже Кэт», — попросила она. Мадам Мэйхью в устах женщины, носящей фамилию Харрингтон, звучит чересчур официально. «Хорошо, Кэтрин», — пробормотала Алисон. Старшая жена протектора стиснула ее руку и обернулась поздороваться с Альфредом. Тем временем Бенджамин помог выйти из машины Элейн. По письмам Хонор доктор Харрингтон составила представление о младшей жене протектора, как о женщине робкой и стеснительной. Но с тех пор у неё, похоже, заметно прибавилась уверенности в себе. «Спасибо за приглашение», — сказала Элейн. Тем временем Альфред склонился над рукой Кэтрин с прямо-таки грейсонской галантностью. «Нам не часто случается бывать в гостях, если не считать официальных визитов». «А это что, неофициальный?» Алисон обвела рукой вооруженных до зубов гвардейцев, галантно старавшихся не слишком попадаться на глаза. «Господи, конечно же, да!» — рассмеялся Лин. «Мы ведь собрались всей семьей, кроме, конечно, Майкла, все вместе на открытом воздухе. Да за всю мою жизнь это самый маленький эскорт, который я только упоминаю». Последнее Алисон приняла было за шутку, но, взглянув на майора, поняла, что ее собеседница говорит абсолютно серьезно. Начальник стражи так остро переживал по поводу недостаточной защищенности своих подопечных, что Алисон стала его жаль. Она чувствовала, что офицеру не терпится упрятать правящее семейство за надежные стены дворца, а Бенджамин, как назло, медлил. Следом за Элейн из экипажа гурьбой высыпали отпрыски Мэйхью, и доктор Харрингтон не удержалась от смеха. Вообще-то их было всего четверо, но поскольку каждый ухитрялся одновременно находиться в нескольких местах, они производили впечатление целой аравы. Правда, привычные ко всему грейсонцы тут же распределили свое внимание, взяв их всех вместе и по отдельности под пристальный присмотр. Алисон подумала, что находиться с малых лет под неусыпным надзором собственных телохранителей не так уж весело. Но, с другой стороны, это имело смысл. Коль скоро им предстоит занять высокое положение в обществе, то лучше уж с детства усвоить, что с этим связаны не только привилегии, но и определенные ограничения. Впрочем, детишкам Мэйхью плотная охрана вовсе не мешала расти веселыми и шаловливыми. Выскочившая первая крепенькая одиннадцатилетняя летняя девчушка личком удалась в Кэтрин, а ростом уже почти сравнялась с матерью и обещала превзойти ее в самом скором будущем. Рейчел Мэхью буквально терроризировала дворцовую детскую и заслужила репутацию ревностной сторонницы реформ. Судя по нескольким обороненным Клинкский замечаниям, Девочка под несомненным влиянием Хонор пристрастилась к неподобающим юной леди видам спорта, с неплохими результатами сдала экзамен на пилота, увлекаясь техническими и точными науками, что на Грейсоне традиционно считалось мужским занятием. Хуже того, во всяком случае для консерваторов, она уже добилась коричневого пояса по Коб де при виде этой девочки, которую легче было представить себе разбирающий гравитационный генератор, чем обучающийся музыке и танцам, Алисон невольно пришло на ум старомодное словечко «сорванец». Вот и сейчас лента в волосах Рэйчел почему-то развязалась, а на щеке, хотя она едва успела выскочить из экипажа, уже красовалось грязное пятно. Поистине выдающиеся достижения, поскольку машина доставила семейство непосредственно от одного дворцового портика к другому. «Забавно», — подумала Алисон. «Это, — думала Хонор, — единственный ребенок, способный телепортировать грязь сквозь сильную окружающую среду». Джанет и Тереза держались чуточку поспокойнее. Темные глаза Джанет, десятилетней дочери Элейн, были точь-в-точь точь такими же, как у Рэйчел но ее отличали удивительно яркие каштановые волосы. Девятилетняя же Тереза, вторая дочь Кэтрин, обладала поистине пугающим сходством со старшей сестрой, за одним исключением — аккуратностью. Она всегда была одета с иголочки и явно не владела секретом Рэйчел по добыванию грязи. Последний Бенджамин извлек из машины свою младшенькую. Четырехлетняя дочь Лейн была довольно крупной для своих лет девочкой, и даже в столь нежном возрасте обнаруживала признаки будущей красоты. Прежде всего обращали на себя внимание огромные глаза и пышные, примерно того же оттенка, что и у Миранда Лофолле, шелковистые волосы. Поначалу, увидев незнакомых людей, девочка прижалась к отцу, но вскоре осмелела и потребовала поставить ее на землю. Что Бенджамин и сделал? Девочка ухватилась за руку Кэтрин и с любопытством принялась разглядывать Алисон. «Наша младшенькая», — сказала Кэтрин, проведя ладонью по пышным кудряшкам. «Крестница вашей дочери». Доктор Харрингтон знала, что это маленькая девочка, но взгляд ее все равно на мгновение затуманился. Моргнув, она присела, чтобы сравняться с ребенком ростом, и, откашлившись, протянула малышке руку. «Меня зовут Алисон», — сказала она. «А тебя?» «Хонор», — не сразу ответила девочка. Грейсонский акцент смягчил имя, но не помешал ему прозвучать отчетливо. «Хонор Мэйхью». «Хонор», — повторила Алисон, стараясь, чтобы боль не позволила ее голосу дрогнуть. «По-моему, очень хорошее имя. Ты согласна?» Девочка серьезно кивнула и вложила свою маленькую ладошку в протянутую руку Алисон. Затем маленькая Хонор, как бы в поисках поддержки, оглянулась на Кэтрин и Эллен и после поощрительной улыбки Кэтрин гордо сообщила. «Мне четыре года». «Уже четыре? Угу. А еще я четвертая сестричка». «Понятно». Алисон выпрямилась, но оставила ручонку маленькой Хонор в своей. Взрослой Мэйхью разобрали старших дочек за руку, повели вверх по ступеням. Доктор Харрингтон не сумел сдержать улыбку. Когда правящее семейство скрылось наконец во дворце, майор с глубоким облегчением вздохнул. — Поэтому ваше приглашение привело нас в восторг, — сказал Бенджамин, откинувшись в кресле с бокалом коллекционного «Делакура». Алисон устроила прием не в одном из великолепных дворцовых залов, а в библиотеке, где ничто, кроме герба, инкрустированного на полированном деревянном полу, не напоминало о том, что помещение является частью дворца-землевладельца. Простота, основательность и удобство организации пространства библиотеки наводили на мысль о том, что проектировалась она при прямом участии Хонор. По мнению Алисон, такая обстановка должна была способствовать созданию непринужденной атмосферы неформального ужина. По этой же причине Клинкскилз счел за благо удалиться к своим женам, а Харрингтоны развлекали гостей. Сейчас вся компания удобно устроилась в уютных креслах возле главного библиотечного терминала. Бенджамин с бокалом вина в руке развивал свою мысль. «Не скажу, что мы вовсе никуда не выбираемся. Все время происходят всякие дурацкие официальные мероприятия. Но чтобы просто приехать к кому-то в гости...» «Вообще-то», — добавила Кэтрин с лукавой улыбкой, «мы очень надеемся, что ключи решатся последовать вашему примеру, Алисон. Испытующий свидетель сейчас жены доброй половины землевладельцев изводятся от зависти к вам». Брови доктора Харрингтон поднялись, и Кэтрин рассмеялась. «Еще бы им не завидовать, если не считать членов клана Мэйхью за последние двести лет ни у кого не хватило духу вот так вот запросто пригласить протектора с семьей на дружеский ужин». 200 Да вы шутите!» «Да какие уж тут шутки!» — вновь подал голос Бенджамин. «Она проверила дворцовые записи. Кэт, когда это было в последний раз?» «Бернард VIII и его жены получили приглашение на прием по случаю дня рождения Джона Маккензи, 11-го. Это было 10 июня 3807 года, то есть 1704 года эры расселения», — немедленно поправилась Кэтрин. Причем, должна заметить, что на Бернарда, по всей видимости, это событие произвело сильное впечатление. «Я нашла в его личном дневнике подробное меню, включая мороженое». «Двести восемь лет», — покачала головой Алиса. «Трудно себе даже представить». «Можно подумать, Алиса», — хмыкнул Альфред. «Будто у нас каждый может запросто звякнуть по коммуникатору королеве Елизавете и пригласить ее на пиво». «Может, и не каждый, но, бьюсь об заклад, она бывает в гостях чаще, чем раз в двести лет». «Наверное, вы правы», — согласился Бенджамин. «Но дело в том, что у нас на Грейсоне принято, чтобы личные приглашения исходили от протектора к землевладельцам, а не наоборот». «Боже», — воскликнул Алисон, — «стало быть, мы допустили непозволительное нарушение этикета?» «Безусловно, допустили», — рассмеялся Бенджамин. «Это чертовски здорово». Тем временем Эллен, ухитрившись высвободить из цепких ручонок Honor, сдернутую с полки старинную печатную книгу, увела негодующую девчушку к старшим сестрам. Те увлеклись настольной игрой с Мирандой Лафале. Фарагуд с интересом наблюдал за компанией со спинки кресла Миранды. До прибытия на Грейсон Алисон ни разу не сталкивалась с этой игрой. Страсть к ней и к странному виду спорта, именуемому «бейсбол», была, похоже, заложена в местных жителях на генетическом уровне. В чем суть, доктор Харрингтон понимала плохо, но все участники бросали кости, передвигали по доске серебристые фигурки и, согласно правилам, завладевали какой-то условной собственностью. Как раз сейчас Миранда бросала кубики, и ее фишка, похожая на серебряную туфельку, закончила движение на квадратике с надписью «Вентнер Авеню». Тереза завизжала от восторга. «Отель мой! Отель мой!» — объявила она. «Плати, Ранда!» «Если ты когда-нибудь станешь министром финансов?» — пробормотала Миранда. «Налоги взлетят до небес!» Все три сестры дружно рассмеялись, а девушка принялась отсчитывать яркие пластиковые прямоугольнички, заменявшие в игре деньги. Элэйн усадила вырывающуюся хонор на табурет у стола. Миранда посмотрела на малышку и улыбнулась. «Я тут, кажется, немного запуталась», — доверительно сказала она. «Не поможешь мне и Фаргуту посчитать, сколько я должна заплатить твоим сестричкам». Хонмер энергично кивнула, и отнятая книжка была забыта в одно мгновение, поскольку Фарагуд соскользнул на ее широкий табурет и прижался к малышке теплым пушистым боком. Теперь Элэйн снова могла вернуться к взрослым. Она села рядом с Кэтрин на кушетку, стоявшую напротив Алисон, по другую сторону украшенного медной чеканкой кофейного столика, и вернулась к затронутой мужем теме. «Делая нам предложение, Бенджамин, естественно, предупредил нас насчет протокольных строгостей. Но нам не верилось, что дело обстоит так сурово. Во всяком случае, мне. Что скажешь, Кэт?» «Умом я вроде бы все понимала», — ответила Кэтрин, по-родственному обняв Элейн за плечи. «Но прочувствовать это по-настоящему можно, лишь испытав на себе. Мы обе уроженки Грейсона, но даже нам трудно было представить, Насколько подробно регламентируется вся дворцовая жизнь? «Наш этикет имеет долгую историю», — вновь вступил в разговор Бенджамин. «Традиция для нас — все равно, что неписанная конституция, нарушить которую не дерзает никто, за исключением, слава богу, незнакомых с ней иноземцев. Вот почему появление Хонор стало для нас глотком свежефильтрованного воздуха во время войны, Она перевернула все протокольные требования вверх тормашками, и хотя потом, как мне казалось, искренне старалась следовать нашим обычаям, получалось у нее, хвала испытующему, не слишком хорошо. При упоминании имени дочери Алисон невольно вздрогнула, сжала руку Альфреда и поспешила перевести разговор на другую тему. «Теперь мне вдвойне неловко заводить разговор о делах, ваша светлость», — сказала она. Но все же хотелось бы спросить, прочли ли вы мой доклад?» «Алисон, умоляю, ну не в приватной же обстановке», — возмутился Бенджамин. Алисон покосилась на молчаливых телохранителей у дверей на вторую пару, внимательными ангелами-хранителями, нависшую над игровым столом дочерей протектора и подумав, пожалуй, плечами. «Если это... приват?» «Но все же, Бенджамин, вы его прочитали?» «Да» ответил он неожиданно посерьезневшим голосом. «И что существенно, дал его на отзыв Кэт?» «Должен признаться, в биологии она разбирается куда лучше меня». «Это потому, что мне пришлось штудировать историю, право и основы управления», сказала Кэт с веселым блеском в глазах. «Спасибо вам. Как раз такой встряски и следовало ожидать от Харрингтонов». «Вы разбираетесь в биологии?» Алисон не смогла скрыть удивление, и Кэтрин рассмеялась. «Вы, вероятно, наслышаны о том, что грейсонские женщины, как правило, не работают». «Ну, в общем-то, да», — призналась Алисон. «Видите ли, это один из нелепых общественных мифов», — объявила Кэтрин. «Да, у нас не принято, чтобы женщины выполняли оплачиваемую работу. Но ведение домашнего хозяйства на Грейсоне требует особых навыков». Конечно, формального образования в областях, традиционно считающихся мужскими, мы не получаем. Бенджамин ради нас выпиющий пренебрег традициями. Тем не менее, хозяйке приходится следить и за фильтрацией воздуха, и за химическим составом воды, и за концентрацией металлов, купленных к обеду продуктах, утилизация бытовых отходов, контроль токсичности. Короче говоря, на женские плечи ложится множество разнообразных обязанностей, справиться с которыми без знаний и практических навыков в области биологии, химии, гидравлики и еще не весь чего попросту невозможно. Вся эта небольшая речь была произнесена с горделивым задором. «У нас с Элейн имеются дипломы, подтверждающие уровень профессиональной подготовки». Большинство грайсонских женщин таких документов не имеют, однако из этого отнюдь не следует, что они невежественны. Кроме того, я и Элейн принадлежим к верхушке общества и действительно можем не работать. Многие женщины из народа, если им не удается найти мужа, обращаются к своим кланам, которые предоставляют им возможность заниматься домашним хозяйством, но даже при этом в нашем обществе находятся женщины, которые вынуждены обеспечивать себя самостоятельно. Социум пытается игнорировать их существование, но проблема не исчезнет от того, что вы закроете на нее глаза. К слову, это послужило одной из причин, по которой мы втроем, она указала на мужа и старшую жену, очень рады появлению таких женщин, как ваша дочь и вы. Всякий, у кого в мозгу есть хоть одна извилина и раньше понимал, что в трудолюбии и усердии женщины нашей планеты ничуть не уступают мужчинам. Но Хонор и вы ткнули общество в этот факт носом. Вы всегда на виду, во многих отношениях, даже в большей степени, чем Элейн или я. И ваш пример во многом способствует тому, что активно трудящихся женщин становится на Крейсоне все больше и больше. По настоянию Хонор, верфь Ворон, «Стала активно нанимать на работу грейсонок, и я надеюсь, что другим работодателям достанет ума последовать их примеру». «Понятно», — откликнулась Алисон. Умом она действительно все прекрасно понимала, однако эмоционально проникнуться проблемами столь чуждого ей по устройству общества не могла. Помолчав несколько секунд, она пожала плечами. «Правда, мне похвастаться особо нечем, я всего лишь делаю свое дело». «Знаю», — кивнула Кэтрин. Но как раз поэтому ваш пример столь важен. Всем известно, что вы занимаетесь конкретной работой, а не рекламой женского равноправия, что само по себе является такой рекламой. Тем же, — добавила супруга протектора с мягкой улыбкой, объясняется и влияние, оказанное на нас Хонор. К глазам Алисон подступили слезы, и она почувствовала, как рука Альфреда сжала ее руку. На несколько мгновений в комнате воцарилось молчание. Потом Кэтрин продолжила. «Так вот, по просьбе Бенджамина я прочла доклад. Приложения были, пожалуй, слишком сложны для моего понимания, однако основную мысль вы выразили просто ясно». Она покачала головой, и печаль, омрачившая ее взор, напомнила Алисон о том, что Кэтрин и Элэйн уже потеряли в результате выкидышей на ранних сроках беременности пятерых сыновей. «Подумать только!» «Это сделали с нашей наследственностью мы сами», — вздохнула Кэтрин. На сей раз головой покачала доктор Харрингтон. «Ненамеренно», — указала она, — «не говоря уж о том, что без этого вмешательства Грейсон вообще не имел бы населения. Надо признать, что в тех условиях найти лучший выход из положения было просто невозможно». «Да, конечно», — сказала Кэтрин. «Я ни на что не жалуюсь». Сказанное, как не без удивления поняла Алисон, было правдой. Сама она сомневалась, что на месте гостей смогла бы принять такое несетуе. «Просто...» — старшая жена Бенджамина пожала плечами. «Просто...» — это оказалось, на удивление, прозаично. «Я хочу сказать, что явление, оказавшее столь глубокое воздействие на наши семейные обычаи, культуру и общественный уклад, Получила не слишком вдохновляющее объяснение. Оказалось, что все это не более чем результат медицинской ошибки. «Не столь уж плохой результат», — махнул рукой Алисон. «Насколько я успела познакомиться с вашим миром, ваши обычаи вполне разумны и представляют собой результат идеального приспособления к обстоятельствам». «Вы и вправду так считаете?» — спросила Кэтрин. Лёгкая дрожь в ее голосе заставила Алисон приподнять бровь. «Да». — спокойно ответила она. — А что? — А то, что такого мнения придерживаются далеко не все иномеряне. Кое-кому ваш образ жизни представляется аморальным. — Ну, это их проблема, а не ваша, — отозвалась Алисон, и искренне надеясь, что неосторожный иномерянин, имевший глупость наступить жене протектора на любимую мозоль, не был мантикорцем. Вообще-то жители Звездного Королевства отличались терпимостью и широтой взглядов. Однако резкая диспропорция полов на Грейсоне делала естественным специфическое отношение жителей этой планеты к гомосексуальным и бисексуальным отношениям. Алисон знала иных уроженцев сфинкса, которые не упускали бы случая ханжески осудить такую позицию. Ей даже думалось, не Хонор ли позволила себе? Впрочем, эту мысль доктор Харрингтон отбросила сразу. Слишком уж это было не похоже на ее дочь. Более того, пусть даже у Хонор и вырвалось когда-то опрометчивое слово, Кэтрин не стала бы столь бестактно напоминать об этом после ее гибели. «Видите ли, я родилась на Биовульфе. Уж если кто наслушался обвинений в аморальности, так это мы», добавила доктор Харрингтон, и Кэтрин прыснула. С другой стороны, генетикам в силу их профессий приходится сталкиваться с большим разнообразием семейных моделей, чем обычным домашним врачам. Я проводила научные исследования и практиковала на Биовульфе, на Сфинксе и здесь, в Харрингтоне, так что у меня есть возможность сравнивать. Могу со всей ответственностью заявить, что ваши дети окружены не меньшим вниманием и заботой, чем на Биовульфе или в Звездном Королевстве что до вашей семейной модели, то она, особенно с учетом особенностей среды обитания, представляет собой вполне здравый отклик на наблюдаемый репродуктивный перекос. Другое дело, тут Алисон ухмыльнулась, что некоторые аспекты вашей социальной модели с точки зрения такой упрямой и дерзкой модернистки, как я, оставляют желать лучшего. «Вы не одиноки», — с улыбкой заявил Бенджамин. Во всяком случае, в нашей семье есть сторонники той же точки зрения. И я надеюсь, что если мы с Кэтрин и Элейн не захлопнем дверь для перемен, то эти финансовые магнаты, он указал на самозабвенно игравших в монополию маленьких Мэйхью, смогут кое-что сделать и для изменения социальной модели. Поверьте, для такого закоснелого сообщества, какое представляет себя Грэйсон, это «Потрясающий темп!» «Я так и поняла», — отозвалась Алисон и вопросительно покосилась на Альфреда. Тот в ответ пожал плечами. «По-моему, любимая, это ты затеяла, в дополнение к Генной, заняться еще и социальной инженерией. Вот тебе и решать!» «Что решать?» — полюбопытствовала Кэтрин. «Решать, стоит ли портить семейству Мэйхью первый за 200 лет неформальный ужин в гостях деловым разговором. Не так ли?» — предположил Бенджамин. «Что-то в этом роде», — призналась Алисон. «Я планировала обсудить с вами парочку возможных решений коррекции генома, но этот вопрос может подождать до другого раза. Тем более, что теперь я знаю, с кем из Мэйхью следует беседовать на такие темы. Верно, Катрин?» Да. «Научные вопросы лучше обсуждать со мной, а финансовые все благодушно согласилась Кэтрин. «Ну а всякие мелочи вроде войны, кризисов, дипломатических там или конституционных — это...» — она великодушно махнула рукой по части Бенджамина. «Премного благодарен за доверие», — рассмеялся протектор, шутливо погрозив женам пальцем. «Но если оставить в стороне геномы и же с ними, остаются вопросы, которые нам все же хотелось бы обсудить сегодня», сказала Алисон уже более серьезно. «Миранда, вы готовы?» «Конечно, леди». Миранда Лафале поднесла к губам наручный коммуникатор. Маневр, несколько усложненный тем, что у нее на коленях в обнимку с фарагутом устроилась сияющая малышка Хонор и тихо заговорила в микрофон. Взрослые мыхю заинтересованно переглянулись, однако никто из них не произнес ни слова. Через несколько секунд в дверь тихонько постучали. Один из телохранителей отворил ее, и в библиотеку вошел Джеймс Макгинес. Вам что-то понадобилось, миледи? спросил он Алисон. Не что-то, а кто-то, Мак, — мягко поправила его доктор Харрингтон. Присядьте, пожалуйста. Она указала на кресло рядом с кушеткой, на которой сидели она и Альфред. Стюарт, поколебавшись, едва заметно пожал плечами и сел. Улыбнувшись, Алисон мягко сжала пальцами его плечо и оглянулась на семейство Мэйхью. Так вот, во-первых, мы с Альфредом хотели сообщить вам, что на следующей неделе на борту Тенкерсли из Звездного Королевства прибывает Уиллард Невстайлер. Он доставит сюда завещание Хонор. Казалось, что в уютной библиотеке повеяло холодом, однако Алисон, не обращая на это внимания, продолжила. Поскольку ее деловые и финансовые интересы примерно наполовину были сосредоточены в Звездном Королевстве, оно было официально утверждено по Монтикорскому закону. Хотя, как я понимаю, отдельные его пункты, наверное, надо будет утвердить и на Грейсоне. Документ этот имеет устрашающий объем и содержит множество статей и позиций, от которых у нормального человека голова не может не пойти кругом. Однако Уиллард любезно прислал нам краткое и доступное изложение. Если никто не возражает, нам с Альфредом хотелось бы ознакомить вас с его основным содержанием. Бенджамин молча покачал головой, а Алисон перевела взгляд на Магинеса. Когда Стюарт понял, для чего он приглашен, глаза его наполнились болью. Всякое напоминание о смерти капитана было для него мукой. Однако он тоже отрицательно покачал головой. «Спасибо», — с печальной улыбкой сказала Алисон. Несколько мгновений она молчала, собираясь с мыслями, потом прокашлялась. «Начну с того, что размеры личного состояния Хонор повергли меня в изумление». Мы не говорим о Лене Харрингтон, который является феодальным владением, а не частной собственностью. Но если учесть ее пай в грейсонских компаниях «Небесные купола» и «Верфи Ворона», совокупная финансовая оценка ее собственности на момент смерти почти достигла 17,4 миллиардов мантикорских долларов. Бенджамин, не удержавшись, тихонько присвистнул, а Алисон, понимающий, кивнула. Мы с Альфредом понятия не имели о том, что ее состояние достигло таких размеров. Продолжила она будничным тоном, и лишь пожатие руки мужа выдавало, какой ценой давалось ей это внешнее спокойствие. Более того, я отнюдь не уверена в том, что она сама имела об этом полное представление. К тому же, больше четверти названной суммы составили доходы верфей ворона за последние три года. Она не имела возможности вникнуть во все подробности, однако Уиллард вел ее дела, как всегда, безупречно и в полном соответствии с ее пожеланиями. Одним из таких пожеланий было слияние фондов, оставшихся в Звездном Королевстве с капиталом Небесных Куполов. При этом лорд Клинкскилс остается исполнительным директором компании, каковая переходит в доверенное управление следующему землевладельцу Лена Харрингтон с тем непременным условием, что все будущие финансовые операции концерна учитывали в первую очередь интересы Грейсона, а совет директоров больше чем наполовину состоял из подданных Лена Харрингтона. Как мы понимаем, чтобы исполнять обязанности главного финансового директора и менеджера Небесных куполов, Уилларду придется обосноваться на Грейсоне. Это не бывало щедрый дар, сказал Бенджамин. «Столь масштабные инвестиции в экономику Лена Харрингтона и всего Грейсона окажут огромное влияние на наше развитие, чего она и хотела», — подтвердил Альфред. Но помимо того, о чем сказала Элли, Хонор сочла нужным сделать и особое распоряжение. «Огромная сумма, оставленная нам, 65 миллионов, образует Трастовый фонд защиты интересов обосновавшихся на Грейсоне древесных котов». Сто миллионов выделяются на нужды клиники и еще 50 на музей искусств в Устин-Сити. Кроме того, она выделила сто миллионов в фонд обеспечения семей ее личных гвардейцев, и еще 40, он посмотрел на МакГиннеса, — завещала вам, Мак. МакГиннес побледнел, и доктор Харрингтон снова сжала его плечо. «Правда, Мак, она говорила два условия», — тихо сказала она. Во-первых, тебе следует уйти в отставку, вы с ней перевидали достаточно сражений, и она хотела быть уверенной в твоей будущей безопасности. Ну, а во-вторых, она от себя инимется, просит тебя позаботиться о Саманте и котятах». «Конечно, Береди, я...» — хрипло пробормотал Стюарт. «Ей не было нужды». Его голос сломался, Алисон грустно улыбнулась. «Разумеется, Мак, нужды не было», — сказала она. Речь идет не о нужде, а о её желании, в соответствии с которым, в частности, 20 миллионов, достанутся Миранде». Лафале резко вздохнула, но доктор Харрингтон спокойно закончила. «Есть и другие, более мелкие распоряжения, но с ними можно будет ознакомиться по прибытии Уилларда. Самые важные пункты я, как могла, изложила». «Она была выдающейся женщиной», — тихо произнес Бенджамин. «Это правда», — также тихо отозвалась Алисон. На несколько секунд в библиотеке воцарилась тишина. Потом доктор Харрингтон глубоко вздохнула и поднялась на ноги. «Я пригласила гостей на ужин, а угощаю пока одними разговорами. Не пора ли за стол? Мак, все готово?» «Полагаю, что да, миледи, но сейчас проверю, чтобы быть уверенным». Он открыл дверь библиотеки, но остановился и с ухмылкой отступил в сторону, пропуская четверых древесных котов. Езон с Андромедой шли впереди, Хиппер с Артемидой, не спуская глаз с малышей, позади. Котята тут же рванулись вперед и с самоубийственной беспечностью принялись носиться у людей под ногами. Раньше Алисон очень боялась, как бы кто ненароком не наступил на пушистого малыша но теперь она твердо знала, что опасаться не стоит. Котята обладали фантастической реакцией. Все же она присматривала за ними и потому уловила то мгновение, когда котята, впервые уловившие эмоции человеческих детей, выпрямили спинки и навострили ушки, их зеленые глаза заинтересованно засветились. Глядя на по-матерински следившую за малышами Ариадну, Алисон вспомнила свой недавний разговор с Кэтрин. Древесные коты и жители Грейсона, похоже, кое в чем придерживаются схожих взглядов на воспитание. Причем кое в чем хорошем. Хевы ни словом не обмолвились о судьбе кота. Но все члены разрушившегося семейного клана Хонор и Люди и Коты понимали, что немец не пережил ее. Бывало, что после смерти своих людей коты кончали жизнь самоубийством. Однако в данном случае дело обстояло иначе. Чтобы повесить Хонор, Хевы должны были сначала убить Нимица. Только так они... Алиса оторвала от горестных размышлений странное ощущение, возникшее в уголке сознания. Она заморгала и обвела библиотеку внимательным взглядом, пытаясь разобраться, что же происходит. Артемида по-прежнему наблюдала за котятами, вокруг которых прыгали детишки Мэйхю. Они слегка утихомирились после строгого выговора Элэйн, но все равно буквально пузырились от восторга. Ничего удивительного в этом не было. Хонор говорила матери, что дети обожают Нибица, а ведь это были котята. Незнакомые, замечательные, потрясающие котята. Артемида наблюдала за возней ребятней со снисходительным весельем. А вот Хиппер... Внезапно глаза Алисон расширились, только сейчас она поняла, что показалось ей странным. Кот припал к земле на всех шести лапах, как спринтер перед рывком. Только самый кончик, вытянувшегося назад хвоста, метался из стороны в сторону, описывая крошечную арку. Сам же Хиппер был совершенно неподвижен и даже не смотрел на котят. Его зеленые, как трава, глаза были прикованы к маленьким Мэйхью. «Нет», — запоздало сообразил Алисон, — «только не Мэйхю, только не...» Она уже собралась открыть рот, когда Хиппер, сорвавшись с места, кремово-серым пятном метнулся через библиотеку к детям. Личный телохранитель Рэйчел мэйхью увидев направление прыжка, отреагировал на уровне спинно-мозговых рефлексов. Умом он понимал, что ни один древесный кот никогда не причинит вреда ни в чем не повинному ребенку. Но инстинкт охранника сработал сам по себе. Гвардеец протянул руку, чтобы оттолкнуть девочку с линии прыжка, одновременно пытаясь закрыть ее своим телом. Однако ничего не вышло. Слишком неожиданной оказалась реакция его подопечной. В момент прыжка Рэйчел обернулась, словно кто-то окликнул ее по имени. Взгляд ее сосредоточился на Хиппере, она с поразительной ловкостью увернулась от руки телохранителя, присела и с сияющей улыбкой приняла кота в широко раскрытые объятия. Стоит добавить, что Хиппер был одним из самых крупных древесных котов, каких доводилось видеть Алисон. Его масса составляла свыше 10 килограммов, совсем немало, учитывая, что Рэйчел Исполнилось всего 11 лет, а сила тяготения на Грэгсоне превосходила стандартную земную на 17%. Если добавить к этому инерцию прыжка, предсказать результат было совсем непросто. Рэйчел с котом в объятиях шмякнулась на мягкое место. Алисон едва успела схватить гвардейца за запястье. Она сделала это непроизвольно, и лишь потом поняла, что рука телохранителя тоже непроизвольна, потянулась к рукояти импульсного пистолета. Правда, уже перехватив его, Алисон почувствовала, как мускулы Грейсонца облегченно расслабились. И он, и все находившиеся в библиотеке услышали громкое восторженное урчание. Кот терся щекой о щеку Рэйчел. Сестры вытаращили глазенки, да и взрослые выглядели совершенно ошарашенными. Кроме Миранды, та подхватила на руки Фарагута, опустилась на колени рядом с Рэйчел. Девочка ее не заметила. В этот момент во всей вселенной для нее существовал лишь Хиппер. А для него — лишь она. «Ой, ну и дела», — обрела, наконец, дар речи Кэтрин и, взглянув на Алисон, тихо спросила. «Это то, о чем я думаю? Правда?» «Оно самое. Я вам искренне сочувствую». Сочувствие? Но ведь не думайте, живы, будто он может обидеть мою девочку или... Боже, упаси, поспешно заверила ее доктор Харрингтон. Просто коты очень редко принимают детей. Не то, чтобы это считалось неслыханным, как раз первый случай на Сфинксе произошел с ребенком примерно того же возраста, что и Рэйчел. Или Хонор. В некоторых отношениях это здорово, но есть моменты... Что за моменты? Осведомилась подошедшая Элейн. «Ну, — Алисон усмехнулась, — во-первых, этот котик прилипнет к ней почище Грейсонского телохранителя. Вам не удастся разлучить их даже для принятия ванны или врачебного осмотра, а о том, чтобы оставлять его дома, направляясь на официальные мероприятия, советую и не мечтать. Да она и сама ни за что не захочет выпускать его из рук. Ну что ж, во всяком случае, сегодня я не вижу причины пытаться их разлучить», — сказала Кэтрин, покосившись на Элэйн. «Не о том речь», — покачала головой Алисон. «Девочка не захочет выпускать его из объятий не только сегодня, а вообще. Физический контакт при установлении эмпатических ус очень важен для обеих сторон. Особенно в первые несколько месяцев, и особенно, если человеческая сторона так молода. Хонор, например, не спускала немец с рук на протяжении целого стандартного года». «Ничего себе!» — пробормотала Кэтрин совсем другим тоном. «Это еще что? Вам придется предупредить всех взрослых, которые будут иметь дело с Рэйчел, чтобы они следили за своими чувствами». Элэйн метнула в нее острый взгляд, и Элисон пожала плечами. «Как правило, из котов получаются великолепные няньки. За безопасностью ребенка они следят лучше кого бы то ни было, и никто не позавидует человеку, вздумавшему причинить вред их подопечному». «Да что тут говорить. Думаю, вашей семье лучше, чем кому-либо на Грейса, неизвестно. Каким надежным защитником может быть древесный кот?» Обе мадам Мэйхю кивнули, и Алисон снова покачала головой. К несчастью, коты чрезвычайно чувствительны по отношению к эмоциям, направленным на их людей. Или тем, которые кажутся им направленными на их людей. А это значит... Кот будет остро реагировать на любого, кто рассердится на Рэйчел, или просто будет чем-то недоволен в ее присутствии. Ну и, кроме того, вас ожидает масса интересных впечатлений, когда девочка вступит в период созревания. Глаза Кэтрин расширились, и Алисон хихикнула. Нет-нет, насколько мне известно, к любовным похождениям своих людей коты интереса не проявляют. Но они эмпаты». И когда у нее начнутся взрываемые гормональными сдвигами перепады настроения, они оба будут чрезвычайно раздражительны. Единственное, что радует, так это возраст Хиппера. Ему около 50 стандартных лет. Примерно столько же, сколько было немцу когда он принял Хонор. Стало быть, по сравнению с Рэйчел, он взрослый, и если хоть чуточку похож на немца нытья их ныканье поощрять не станет. Никаких скидок на переходный возраст. Ох, беда! Шутливо вздохнула Элейн, но тут же покачала головой и добавила, «Только боюсь, Кэт, это не самое серьезное из грядущих осложнений». «Как будут чувствовать себя остальные девочки?» «Вы о зависти и ревности?» — уточнила Алисон, снова взглянув на Рэйчел и Хиппера. Сестры Мэйхи опустились на колени рядом с новой парой, и Изон и Андромеда не сводили с этой компанией ярких заинтересованных глаз. Альфред и Бенджамин тихонько переговаривались. Улыбнувшись, доктор Харрингтон вновь повернулась к женам Мэйхю. «Хонор была единственным ребенком, так что мой опыт, несомненно, отличен от того, какой приобретёте вы. Но, думаю, думаю, как раз с этим никаких осложнений не будет». «А почему?» — спросила Кэт. «Потому что хиперэмпат. Он способен ощущать эмоции не только Рэйчел, но и тех, кто ее окружает». Как раз поэтому оказаться принятой в детстве очень хорошо. Близость с котом развивает восприимчивость к чувствам близких. Конечно, тут тоже возможны сложности. Желательно, чтобы первые несколько недель вы ненавязчиво приглядывали за дочуркиным поведением. Дети есть дети. Даже самые лучшие из них склонны воображать о себе не весь что, особенно если у них есть для этого повод. В данном случае повод почувствовать свою исключительность на лицо. Но то, чтобы связь устоялась, потребуется 2-3 месяца. И если в это время между нею и сестрами возникнет отчуждение, последствия будут ощущаться долго. Но если, на что я надеюсь, ничего подобного не произойдет, то и остальных девочек хипер тоже вниманием не обделит. «Ну а сам он», — Алисон усмехнулась, «надполагать, вообразит, что угодил прямиком в кошачий рай». Ручаюсь, когда за него возьмутся все четыре девчушки, они заласкают его до одурения.